По-моему, ему всё-таки надо дать валерианы. Николай так долго страдал от своей внешности, потом перенёс болезненную операцию и долгие недели провёл в напряжении. Удастся ли операция? Каким будет лицо? Теперь, когда лицо оказалось лучше его ожиданий, нервы немного сдали. Напоил валерианой, переволновавшийся Николай уснул, обняв зеркало. Я полюбовался своей работой. Не каждый день даже в хороших современных клиниках случаются такие удачи. Сколько раз убеждался, что не отравленные химией организмы людей средневековья удивительно быстро восстанавливаются, да и люди терпеливее. Через пару дней я с умилением наблюдал, как жена Николая глаживает ладошкой покрасневшее лицо мужа. их ещё бы ледазу подключить до да физиолечения да где их взять на прощание вместо запрошенных мной 300 луидоров благодарный михаил отчитал 500 горячо меня обнял и расцеловал через месяц он заехал на проверку шрамыки на лице ещё были красными слегка выделялись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 И он завёл меня в комнату. На столе лежал окровавленный мужчина. Жельбер кивнул на него. Герца Канжуйский Филипп. Было совершено покушение кинжалом в грудь и живот. Немало ж глад потеряно много крови, нежелец. Я смотрел пациента. Мужчина был бледен, пульс частит, из раны в груди пузырится кровь.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 Вскрели брюшную полость, полно крови. Жалко, нет электроотсоса. Придётся осушить тампонами. Полностью осушить не удалось, но хотя бы ранение нашли. Сильно кровила брыжеечная артерия. Ушили, нашли ранение желудка. Ушили, побыстрому зашили живот. Хотя всё старались сделать быстро, время летело. Скрыли грудную полость, в плевре тоже полно крови. Нашли кровоточащий сосуд, ушили, перевязали, наложили швы на кожу. Вроде всё. Раняный хрипло и часто дышал, пульс частит слабого наполнения. Тяжёлый, очень тяжёлый больной. Сейчас бы ему капельницу, кровь перелить, растворы всякие.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 Герцек пришёл в себя. Мутным взглядом обвёл глазами потолок, нас прошептал: "Где я?" Жербер сразу же ответил: "В больнице Сарбонны. Вы были раненым все. Нам пришлось вас оперировать". Пить. Я поднёс к губам тряпицу, смоченную водой. Раненый жадно высосал воду. Ещё Нельзя вам пока. Мои люди здесь. Да, стоят в коридоре. Позовите. Вы слабы, вам пока не надо много говорить. А это очень важно. Я вышел в коридор. У двери стояли трое людей герцога, запрошедшие двое суток, они уже примелькались. Его высочество просит кого-либо зайти. К двери направились сразу двое, но я остановил герцога, котянь слаб, только один и очень ненадолго. Вышедший склонился к герцогу, они пошептались и слуга вышел. Как скоро я встану? А это будет зависеть от вашего состояния, но я боюсь не скоро, милорд. Ранения были тяжелы, вы потеряли много крови.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 для профилактики пролежней. Состояние его было стабильным, и за жизнь уже не приходилось опасаться. Не обязывался пневмонии или нагноений, но слава богу обошлось. Нагерцек явно чего-то боялся. Как только открывалась дверь, он вздрагивал и поворачивался, кто пришёл, хотя в коридоре постоянно идём ночью дежур или его люди.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 Мои круглосуточные бдения кончились. Теперь, по мере улучшения здоровья герцога, мы с Жельбером дежурили по очереди. Да и то днём. Ничто не предвещало беды. Дождливой ненастной ночью я проснулся от ощущения тревоги. Что-то было не так. Я нащупал лежавший на туалетном столике пистолет, взвёл крок, шпага лежала рядом.